Глава 18 Ей было противно смотреть на помятого огромного мужика, чья одежда была сильно выпачкана засохшей кровью. Длинные волосы казались еще грязнее и лохматее, чем в прошлую их встречу, и вся допросная провоняла отвратительными алкогольными парами из его рта. Расскажите, гражданин Крылов, при каких обстоятельствах вы оказались в квартире Востриковой? У нее не было квартиры, если что. Сморщил он лицо. Надо полагать от головной боли. Повторяю вопрос: при каких обстоятельствах вы оказались в квартире, которую арендовала Вострикова? Это не она ее арендовала, а Сетров Валерка. Это всем известно. Он своей девочке снимал хату долгие годы, а потом она кинула его, а хата осталась еще на два года за ним. Ну, разрешил он там Алене пожить его право. Вы у него спросите, зачем? Он не вел себя нагло, бестолково — да, и еще испуганно. По этой причине уводил разговор в сторону, бормотал почти бессвязно. «Откуда такая осведомленность, гражданин Крылов?» — заинтересовалась Анна. «В прошлый ваш визит сюда вы почти...» «Прошлый мой визит сюда был продиктован другими обстоятельствами». Перебил он ее грубо и напыщенно. «В прошлый раз вы просто вспомнили обо мне в связи с делом пятилетней давности и решили снова меня поддернуть. А теперь...» «Теперь все иначе». Анна молчала, пристально рассматривая Крылова. Верила ли она в его виновность, время и следствие покажет. Но то, что его во второй раз обнаружили в невозможно пьяном состоянии рядом с упитой девушкой, в одежде, перепачканной ее кровью, не могло быть случайностью. Он либо соучастник, либо свидетель, либо убийца. «Да, я довольно тесно общался со Сетровым, не скрою. И я вам рассказал, что накануне убийства Вероники Серовой у нас была грандиозная пьянка. Творческий вечер, мать его!» Выпылил, как плюнул Крылов. «Я честно вам рассказал, что Серова переспала там с кем-то, а пришла с другим парнем. С кем, не помню или не знаю. Вообще, вот белое пятно» и честно признался вам, что Осетров изобрел какой-то пурпур, за рецептом которого охотились многие художники. Наша группа, короче. А зачем он вам, художникам? Разве нет других красок? Этот пурпур, поговаривали, Осетров делал на основе органики. Кровь, кажется, там тоже использовалась. Не могу знать, кровь животных или человеческая, и сколько ее, и была ли она в составе. Хотите честно? Крылов огромной ладонью смел с лица сальные пряди, заправил их за уши подракивающими пальцами. «Я в эту фигню мало верю. Мы с женой решили, что Осетров нарочно создал шумиху, чтобы значимость свою подчеркнуть. У него одно время вообще продаж не было, а потом вдруг пошло-поехало. Заказы, заказы, заказы. Стоит ведь людишкам шепнуть, что что-то в этой картине демоническое, кровью и убийством писанное». Стоит любопытство всколыхнуть, а вот мастер писал эту картину, будучи в сумасшедшем доме, или голым стоял у холста, или, пардон, членом писал вот этот фрагмент. Не представляете, как это работает. То есть вы сомневаетесь, что Осетров создал какую-то невиданную краску, за рецептом которой охотилось так много народу? Не то чтобы я сомневаюсь, просто считаю, что ценность ее явно преувеличена. Осетров ведь не поменялся как художник, нет а продажи выросли в разы. «Считаете этот шум искусственно созданным? Маркетинговый ход?» «Да, я так считаю. Потому что мы с женой, сколько не смотрели на его полотна, существенной разницы не заметили, хотя в последнее время на его холстах и преобладали багровые тона». «Когда пошел разговор об этом?» «Ну, точно до числа и месяца не скажу, но на той вечеринке пять лет назад мы уже знали». Осетров хвастался. «Мы критиковали». «Кто-то острил про кровь девственниц и ржали, что жаль, что среди нас нет ни одной девственницы». «Да так, пьяный бред». «Повторюсь, я не верю в ценность этой краски». Но один из свидетелей утверждает, что вы с супругой очень активно уговаривали Лидию Паршину, даже предлагали ей щедрый гонорар, если она раздобудет секрет у своего любовника Осетрова. «Когда вы врали и кому, Крылов?» «Ей тогда или мне сейчас?» «Вам придется ответить. Ваше положение очень серьезно, Крылов. Если следствие докажет, что вы убили четырёх девушек, вам грозит до пожизненного». «Доказывать замучаетесь», — оскалил желтые зубы Крылов. «А что касается моего интереса, вы Осетрова спросите, за что он мне приплачивал с каждой проданной картины?» «И за что же?» «За то, чтобы я активно гнал волну на точке». Ажиотаж рождает спрос. Еще какой. У нас Валерка была договоренность. Я подогреваю интерес, он не башляет. То есть на лицо заведомый обман покупателей? А Осетров продавал картины, написанные невиданной краской, которой и в природе не существовало. Округлила Аня глаза. Лихо, Крылов. И вы ему в этом помогали? А вот не надо, гражданин подполковник, не надо. Скинул Крылов крупный, как копыта подбородок. Я ничего не знал, была ли краска, нет. Может, она и вправду какая-то особенная. Мне платили, и я говорил. Мне платили, я к Лиде Паршиной приставал. Конючил, чтобы она вернулась к Осетрову и выманила у того рецепт пурпура. Как думаете, кто меня на это подбил, а? Правильно, Валера. Он очень хотел ее вернуть, любил. И никакого принуждения покупателей. Каждый сам решал, покупателей нет. А мне деньги были нужны по зарез, жена болеет. Я за хорошим зду могу что угодно разрекламировать, даже, пардон, дерьмо на лопате. Но был кто-то, готовый себе руку отрубить, лишь бы завладеть секретом. Был же? Алена рассказывала, что Лидия ей жаловалась на какого-то мужчину, что тот буквально преследовал ее. Мне об этом неизвестно. Быстро среагировал Крылов, заворочившись на стуле. На точке много народу крутится, я там и половины не знаю. Сейчас много молодых там и парней, и девушек. Кто что-то малюет и пытается продать, кто присматривается к маститам. Кто из молодых присматривался к творчеству Осетрова? Был среди них некто Дмитрий Пеклов? Митька? Был, конечно, он же элиткин дружок с детства. Это не он с нее рецепт Пурпора требовал? Я вас умоляю. Если и хотел бы Митя секрет, то не стал бы к ней принародно приставать. А кто приставал? Крылов опустил мощный подбородок, ветерня легла на волосатую грудь в вырезе рубашки, грязные ногти тут же принялись чесать испачканную кровью кожу. Аня затошнила, и она согласилась с Гиной, который всю дорогу ныл, ну, что нельзя портить такое замечательное, счастливое утро жестоким убийством. Они этого не заслужили. «У них появился шанс начать всё сначала!» И вокруг должны петь райские птицы, ну или хотя бы дворовые, голосистые. И уж точно это утро не предназначено для того, чтобы созерцать кровь, смрад, смерть. Знаете, было несколько человек особенно настойчивых. Нарушил тишину крылов, вдоволь начесавшись. Пара девушек, ну, эти почему-то заказаны у чьи-то соски. Он поймал ее недоуменный взгляд и пояснил. Любовницы. Кто еще? И двое парней запомнились. Один из местных, мажористый такой, наглый, второй явно приезжий, спокойный. Взгляд ангельский, потусторонний, как говорит моя супруга, про таких, говорит они на своей волне. Он что-то продавал? Свои работы или чужие? Что-то было немного, но с претензией неплохие картинки. А Сетров как-то заехал на точку, он, замечу, там редко появляется так вот сразу обратил внимание на паренька. Они говорили, улыбались, потом долго жали друг другу руки. «Что с Мажором? Осетров с ним знаком?» «Конечно. Этого он выгнал с курса. Вернее, поспособствовал. А как на точке с ним пересекался, непременно отпускал что-то ядовитое в его адрес». «Он присутствовал на вашей пьянке пять лет назад?» «Я не знаю». Пожал жирными плечами Крылов. «Спросите кого-нибудь еще. «Про координаты этих парней интересоваться у вас бесполезно? И имена с фамилиями вам неизвестны?» Аня машинально листала папку с протоколами допросов. У нее были показания еще трех свидетелей с той самой вечеринки пять лет назад. Но они, как и Крылов, ничего не запомнили особо, тоже были пьяные. И Серову помнили, а вот с кем она пришла — нет. И про ее громкий секс в соседней комнате никто из этих троих ничего не знал. Кто-то уже ушел к тому времени, кто-то спал, а кто-то считал это выдумкой Крылова и советовал Анне не верить ни одному его слову. «Редкий выдумщик», — охарактеризовал его один из участников пьяной вечеринки пятилетней давности. «Один Никита Вербин. У него шикарная фотостудия своя в центре. Папашка подарил сыну после того, как Осетров того с курса попёр. Неожиданно порадовал сведениями Крылов». «Вербин-старший настолько обеспечен?» «Очень обеспечен и влиятелен, поверьте». Правая ладонь Крылова с грязными ногтями снова легла на грудь. Лично с ним не знаком, но он наслышан. Да и Никита хвалиться любит. Рекламу своей студии всем на точке раздавал. «Если он сейчас снова примется чесаться, ее точно вырвет». А не нахмурилась. «Он не пытался помочь сыну восстановиться в колледже?» «Не знаю, а смысл?» Вывернул растрескавшуюся нижнюю губу крылов. «Выпустить еще одного бездаря с дипломом? А так он и деньги зарабатывает, и папа благодарит, сомневаясь». «А второй? Тихий и талантливый?» «Илюша Рыжов, не местный. Где, что, как с кем, подробностей не знаю». «А имя запомнили?» — усомнилась Аня. «Мне его несколько раз Осетров повторил». «Запомнил, — говорит это имя. будущее знаменитость». «Он тоже был из его учеников?» «Не знаю, у Валеры спросите», — посоветовал Станислав. И, заметив, как Анна несколько раз неодобрительно посмотрела на его ладонь на груди, убрал руки под стол. асетров умер, и спросить мы у него ничего не можем». «Как умер?» И без того большое лицо Крылова словно увеличилось в размерах вдвое. «Его убили». Проломили череп, ударив чем-то тяжелым, а перед этим усыпили. «Убили сонного?» Крылов сморщил лицо, превратив его в уродливую маску. «Это же... Это как возможно? Человек спит, а его по голове? Тяжёлым? Насмерть? Это как возможно?» «Наверное, так же, как вас уложить на полу в квартире жестоко убитой девушки. Только вот незадача, гражданин Крылов». Аня Хлестка захлопнула папку с протоколами допросов. Вы были пьяны, а не усыплены. И в квартиру пришли сами. Соседи видели вас. И слышали, как вы стучали в дверь к Востриковой и умоляли ее вам открыть. Зачем? Что вам понадобилось от нее? Вы были едва знакомы. Мы не были знакомы. Перебил ее крыло, в суетливо оправляя одежду. Тем более, что вы там забыли? Я забыл. «Да, я забыл, что мне там было нужно. И забыли, как убили ее, как перерезали ей горло, и как потом уснули, выпив на ее кухне половину бутылки водки, тоже забыли? Я не... я не пил водку». Вытаращился на нее Крылов. «Я ее, в принципе не пью, не люблю». «На бутылке ваши отпечатки пальцев, на горлышке тоже. выпили водку в квартире жертвы Крылов, это доказано. Зачем вы туда пошли?» «Не помню». «Вам придется вспомнить. Время у вас теперь есть. Поверьте, в камере все очень хорошо вспоминается». «И что я должен вспомнить?» — опустил он лохматой голову. «Весь день. Чем занимались? С кем? С кем говорили по телефону? Где начали пить? Что заставило вас поехать на адрес Калёни Востриковой?» «А если не вспомню?» — глухим голосом спросил Крылов, не подняв головы. «Это будет очень плохо для вас». Анна встала, сунула под мышку папку с протоколами допросов и добавила, прежде чем выйти из допросной, «Это будет плохо для вас и вашей жены, которая умирает».